Глава 30 «Отфильтруй все сообщения по группам, заблокируй входящие сообщения, что я свяжусь сам», скомандовал Новиков по телефону своему помощнику, «и свяжи меня со станцией Юпитер». Он расхаживал по кабинету Нины, превратив его в собственную переговорную. Связи пришлось ждать мучительных пятнадцать секунд, которые тянулись целую вечность, а потом молодой девичий голос ему ответил. — Вас приветствует космическая станция «Юпитер» и ее бортовой компьютер «Юта». Чем могу помочь? — Это Николай Новиков. Мне нужен начальник станции. — Ожидайте. — сообщил ему голос, и на миг стало тихо. На этот раз 15 секунд пролетели в один короткий вздох, и Николай услышал нервный хриплый голос. — Слушаю. Избавьтесь от груза и возьмите на буксир «Страж Титана-2». Мощности вам должно хватить сразу сказал Новиков. «Если вы мне скажете нет, то я закрою финансирование других проектов станции». Но сэр неуверенно возразил ему мужчина. «Если мы сбросим астероид здесь, неизвестно, сможем ли мы его поймать снова. И сможете поймать. Я доплачу за хлопоты. Не сможете просто за доставку. А сейчас бросили этот кусок металла и стащили Страж-2 с орбиты Феба». «У вас всего два часа до столкновения. А вы еще не начали рассматривать этот вариант? Так что не злите меня. Действуйте. Жду от вас только отчета и, желательно, в новостях». Не дожидаясь ответа, он сбросил вызов и включил голограммер на стене. Правда, звук сразу отключил. Ему хватала заголовка «Кто же такой Артур Демин?» и фотографии улыбающегося агента. Важнее этих размышлений были только отфильтрованные сообщения. Вопросы о событиях на Титане оказались самыми частыми. Все телеканалы, журналы, сайты хотели знать позицию главы Люкса. Кое-кто даже успел отказаться от своего участия в будущем строительстве на Титане, но новиков даже не стал вникать, кого и что не устраивает. Все это могло подождать. Как он и предполагал, никто не собирался предлагать ему пожертвовать космической породы ради спасения Стража-2. Никто явно даже не подумал об этом. Но разозлиться Новиков не успел. Его удивило сообщение, не попавшее ни в одну группу. Еще и в теме у него значился один лишь восклицательный знак. Открыв его, Новиков сразу понял, кто его отправитель, и поразился, как журналист смог писать короткими рваными предложениями, пока не прочел их. Артур захватил базу, поднял рабочих. Мы захватываем склад и ждем помощи через люк магнитного лифта. Что? — спросил он, не веря написанному, — что значит захватил базу. Вопрос это был, конечно, риторический, но даже философский ответ Новиков придумать не успел. К нему зашел Генрих. — Они не согласны с вашим предложением, — сразу сказал он. — Почему это? — поразился Новиков. — Я им решил вопрос со «Стражем-2». Дайте мне возможность решить вопрос со своими людьми. — В том-то и дело, что вы решили вопрос, а им не нравится, когда в их работу вмешиваются такие деньги. Вы стали диктовать условия, потому они не хотят даже обсуждать ваш полет. Но если вы полетите сами, то они не станут вмешиваться. На подготовку корабля и команды нужно три дня. — Типа, раз такой умный, делай, что хочешь, но сам? — едва не рыча спросил Новиков. — Именно так? — согласился Генрих. — Я сделал, что смог. — Если вам нужен пилот... — Пилот у меня есть. — Наверное, есть. — Что там с операцией? — уточнил Новиков, уже набирая номер Миши. — Там у них что-то пошло не так. Кажется, во время последнего приступа Юпи покинул сердце. Новиков хотел выругаться, но не успел. — Метеор на связи! — отозвался Мишин голос из аппарата. — Что, если я предложу тебе первый космический полет на еще не проверенной модели? — сразу спросил Новиков. — Это связано с событиями на Титане? — Да, мне туда срочно нужно попасть. — Но если ты разрешишь мне набить морду Артуру, то я согласен. — Ты уже знаешь про Артура? Мне звонила Нина. — Ясно. Тем лучше. И да, у нас есть три дня до штурма, так что он будет твой. «Будем считать это частью твоей зарплаты», — попытался пошутить Новиков. Только Миша даже не усмехнулся. «Спасибо», — сказал он серьезно. «Через двадцать минут буду на базе. Тогда у тебя там будет час на земные тесты. Мне нужно побольше времени». Отключив вызов, Новиков тут же отправил одно сообщение для всех, кто ждал его официального заявления. Через полчаса в прямом эфире. «Уверен?» Спросил Генрих, видя, что на экране уже появилось сообщение о готовности главы «Люкса» сделать официальное заявление через 30 минут. «Конечно, уверен. Я же, по мнению общества, правлю миром. Значит, мне за этот мир и отвечать». Генрих рассмеялся, а Новиков и не думал шутить. «Возьмите на себя все хлопоты по Юпи и той бактерии. Мне нужен живой Матвей Денисов. И заключение по бактерии тоже нужно». Но не сейчас, а когда я вернусь с Титана. И еще. У вас есть что-нибудь, способное обеспечить связь? Все шло через Страж-2, а мне надо напрямую. Это уж я вам достану. Без начальства. Только дайте мне полчаса и адрес. Вы наверняка знаете, где расположен испытательный центр Нейкон. Только и ответил Новиков, выходя из кабинета. Ему нужно было подумать о предстоящей речи. Он знал, что должен взять ответственность за проекты «Зеленый титан», за своего сотрудника, превратившего работу ученых в спектакль, и за то, что вовремя не распознал безумца. В такие моменты, они уже случались, он всегда думал, что сказать. Его лицо оставалось за кадром, голос изменялся, но его слова имели вес, потому их надо было зачитывать как «меч», Делать пометки, убирать все лишнее, оставлять лишь смысл, а потом давать им форму. Теперь мысли не было. Он шел по коридору и слушал эхо собственных шагов. Даже на крыше его ботинки отбивали барабанную дробь, а ему слышались удары умелых рук по джамбе. Примечание. Джамба — африканский барабан, созданный из цельного дерева и обтянутой кожей козы. Это напомнило ему один африканский ритуальный танец. Он наблюдал его во время одной из своих поездок в Африку. Историческая реконструкция боевого танца жреца, благословляющего воинов перед боем с другим племенем. Почему-то сейчас он вспомнил этот танец, и перед глазами возник голый мужчина с подобием набедренной повязки из листьев. В волосах, сплетенных во множество кос, висел обломок бивня слона. Он раскачивался, словно упавший на воду месяц. Почему-то этот бивень Николай запомнил лучше всего. Он тогда только оканчивал школу и думал о будущем высшем образовании. Еще живой, но очень старый Борис Новиков был с ним. Он усмехался, видя завороженный взгляд Николая. — Кажется, ты ощутил себя воином, готовым к бою, — сказал он после. — Только с кем ты будешь сражаться? — Как и ты, с невежеством не задумываясь ответил николай еще наивный с пушком на подбородке вместо пробивающейся сейчас щетины достойный враг сказал ему дед кивнув потом николай забыл об этом просто потому что стал умнее понял больше не изменил цели но перестал чувствовать себя воином до этого момента барабаны звучали в его голове даже когда он сел в капсулу и активировал автопилот шагов не было а вот «Бум-бам-ту!» осталось. «Ты должен решить, что говорить», — напомнил он самому себе. А у разума был один ответ. «Бум-бам-ту!» «Бум-бам-ту!» «Бум-бам-ту!» «Бум-бам-ту!» «Бум-бам-ту!» «Бум-бам-ту!» бум ту сдался!» потому что этот звук в собственном сознании и обломок бивня в черных косах его сейчас успокаивали. В пустой голове почему-то возник порядок, а он снова почувствовал себя воином, благословленным на страшную битву. «Подготовить прямой эфир», — попросил он своего помощника, вернувшись в свой кабинет, а сам сел в кресло и включил новости. Станция Юпитер уже объявила о предстоящей операции по взятию на буксир «Стража Титана-2». Этой новости Новикову было достаточно, чтобы считать вопрос совершенно закрытым. Поддержка физиков и астрономов с Земли, профессиональные космические пилоты и больше часа времени в запасе. Они должны справиться. Сообщение Ивана Обадова о захвате базы пугало намного больше. На всякий случай он связался с Lifetime и с облегчением узнал, что никаких сообщений от Ивана Ободова они не получали, и даже появление в прямом эфире Демина не было согласовано. «Мы будем рассматривать вероятность разрыва контракта с Иваном Ободовым», неуместным менторским тоном сказал ему официальный представитель мультимедийного комплекса. «Буду рад, если вы его уволите», — совершенно серьезно ответил Новиков и оборвал связь. И только потом закончил фразу «Я возьму его к себе на работу». Журналисты, способные правильно оценивать ситуацию, на дороге не валяются. Он действительно так думал, но отложил этот вопрос на потом и пошел готовиться к эфиру. Речи у него все еще не было, но что-то вроде плана давно существовало. Что ему делать, он понял еще в лифте, а теперь даже обрадовался, что в нем нет сомнений, только решимость. В назначенный час он сел за стол и посмотрел на изображение голограммера. В углу экрана шел отсчет до начала прямого эфира. Под рамкой мерцал огонек камеры. Она была вмонтирована в стену так, что взгляд натыкался на нее сам. Открыв на компьютере программу изменения голоса и визуализационной адаптации, он провел пальцем по специальному полю и на собственном мониторе увидел, как стал всего лишь силуэтом темно-серого цвета с глазами, как у робота-помощника. Палец снова прошелся по полю. Силуэт стал Николаем Новиковым. Сомнение вдруг укололо его, а правая нога заболела, будто тысячи бешеных собак вгрызлись ему в колено. Это ощущение не могло его обмануть. Он помнил, что колена нет, а страх всегда лишь отголосок опыта. Ведущая новостного канала что-то сказала, и маленький экранчик в углу вырос — закрывая своим строгим серым тоном все пространство. Три, два, один. Зачем-то отсчитал Новиков и сразу улыбнулся, хотя перед ним появился всего лишь серый силуэт. — Что ж, буду немногословен, — сразу сказал он. — Времени на переговоры у меня нет. Он поднял руку и провел ее по воздуху, словно убирал какую-то пелену. Этот жест повторил и человеческий силуэт на экране. Он снова провел пальцем по панели настроек и с удовольствием увидел, как силуэт сменился его изображением. На нем был темно-синий матовый защитный комбинезон для космических полетов. Шлем он благоразумно не стал надевать, позволяя людям увидеть свое лицо. Это должно было отвлечь от событий на Титане, потому что люди любят новые информационные поводы. Зато очки надеть он не забыл. Они как ему казалось, были своего рода защитой от всего мира. «Я — глава компании «Люксмунди» Новиков Николай Олегович. Могу официально заявить две вещи. Моя компания не несет ответственности за ложные заявления Артура Демина, но я беру на себя ответственность за их последствия и прямо сейчас отправляюсь на «Титан». Это первое. Второе. «Артур Демин — преступник». На данный момент есть все основания обвинить его в умышленном хищении чужой интеллектуальной собственности, проведении незарегистрированных исследований и покушении на убийство Матвея Денисова, настоящего главного разработчика проекта «Зеленый Титан». К счастью, Матвей Денисов жив и скоро сможет продолжить работу. Новиков сказал это без сомнений, хотя сам только надеялся на подобный исход. Также есть основания подозревать, что именно Артур Демин стоит за беспорядками на Титане. В подобных случаях предусмотрено проведение штурма космической базы. Но так как там мои люди, я сделаю все, чтобы порядок на базе был восстановлен мирно. По вопросу обнаруженной бактерии я пока воздержусь от комментариев. Скоро свое экспертное мнение озвучит Юзев Бегеш. А пока на этом у меня все. Он отключил трансляцию, так и не позволив задать себе ни одного вопроса. И, забрав шлем, поспешил в капсулу, оставив на столе телефон, на котором замелькали входящие сообщения, а затем и звонки. Блокировку с телефона Николай снял, а вот брать его с собой не собирался. — Я вылетаю, — сообщил он Мише через связь корпорации «Нейкон». — У меня все готово, — ответил Миша. Протестировал машину на полигоне. — Жаль что она у нас одна. Нам бы не помешала поддержка. — Да уж, не помешала бы. Но на подготовку большого корабля нужно время. Будем довольствоваться тем, что есть. — Дай знать, как будешь на подлете. Я заведу мотор, чтобы ты мог просто пересесть, и мы стартанули. Мне не терпится опробовать эту штуку по-настоящему. Новиков кивнул, а себе признался. А мне не терпится узнать, что было в голове у этого безумца когда он все это затеял.